24. четыре Омнис. Каждый. Однажды я читала, что в природе шестиугольник — одна из самых прочных фигур, как наши проекционные щиты. Как пчелиные соты. Пчелиный рой убивает матку, если она ему не нравится. Наш улей, станция, обособлен в космосе, который пуст в радиусе сотен миллионов световых лет. А вместо матки у нас король. Императив станции всегда был и остается таким. Первое — терраформировать Эстер и основать на ней постоянную колонию. Второе — благодаря ресурсам Эстер найти способ установить связь с шестью другими станциями, рассеянными по Вселенной. Третье — воссоединиться и всем вместе вернуться на Землю. Вот ради чего правит король Риссинимус. Ради чего существуют советники, в число которых стремился попасть мой отец — чтобы принимать решения, устанавливать правила и вести человечество по пути к воссоединению. Вот почему простолюдины трудятся, а благородные развлекаются. Вот почему существуют турниры, чтобы отвлекать, а белковые пайки, чтобы питать. Вот почему сколько бы людей не гибло при производстве кислорода, какими бы скудными ни становились запасы фильтрованной воды — Как бы ни оправдывались советники, приводя причины, по которым терраформирование задерживается, опять задерживается и снова задерживается, мы продолжаем идти вперед. Мы одиноки. Императив — наша единственная надежда, единственная цель. Это ясно без слов из каждой статьи на визе. Каждое окно с звездной стороны показывает зияющие пустотой пространство вокруг нас. Мы либо сумеем терраформировать Эстер, либо погибнем. Мы стараемся об этом забыть с помощью турниров, спиртного, наркотиков, клубов, борделей. Месяцами после смерти матери в борделе я не переставала внимательно слушать, вылавливая из самых невероятных слухов крупицы информации. Слабое здоровьем королева-затворница Галбринт на самом деле мертва. Королевские ученые скармливают уличных беспризорников чудовищу, которого держат подосью, где живут благородные. Вспомогательная станция Тета-7, занятая переработкой бытовых стоков, со всем ее метаном, может стать бомбой настолько мощной, чтобы пробить дыру в Эстер. Изгнанный Кронпринц все еще жив и где-то скрывается. По крайней мере, теперь мне известно, что последняя правда. Дравик мажет медом тост, не обращая внимания на роба-пса, выпрашивающего крошки. Сегодня ожидаются новости. Для тебя. Я молча жую яичницу, мои руки в свежих синяках после ранней тренировки. «Видишь ли, требуется в первую очередь заняться их заслугами», — продолжает Дравик. «Дом от Клэров почти полностью финансирует содержание и подготовку личной стражи короля. Этим он обеспечивает себе королевскую благосклонность». Он вытирает губы салфеткой и встает. «Комната для силовых тренировок в твоем распоряжении на весь день». Как вы меня бросаете? Если вчерашний поединок хоть что-нибудь значит, меня ты уже превзошла. Отныне всему остальному ты будешь учиться на поле боя. Я не собираюсь отпускать его так просто. Вы когда-нибудь ездили верхом на Разрушители Небес? Нет. В свое время я недолго ездил на жеребце класса Истребитель модификации А4. Если не ошибаюсь, по имени Адский Бегун. Его взгляд направлен поверх моего плеча. И что с ним стало? Ничего. Остался в собственности короля. Адский бегун — его флагман, каким был для предыдущего короля и того, кто правил раньше. Это единственный боевой жеребец, передающийся из поколения в поколение. Символ права Рессинемусов на престол. Такой же, как янтарная корона. Значит, в конце концов, адский бегун станет вашим. На его лице мелькает усмешка. Полагаю, вы иной вселенной внимательно вглядываюсь в него так вот на что он нацелился на адского бегуна на престол я нужна ему чтобы поколебать веру знать и в короля, чтобы я бастардка, выиграла кубок сверхновой а потом вмешается он и заберет все в свои руки значит вот что я для него предлог для начала гражданской войны в углу комнаты килиам медлительными движениями полирует столовое серебро шмыгает носом и бормочет. 71, 72, 78. «Разрушитель небес не такой, как другие жеребцы», — говорю я. Естественно, модификация А3 вовсе не, в смысле, совсем не такой. Он говорит со мной. Во всех боевых жеребцов заложена чрезвычайно сложная программа сенсорной обратной связи Синали. «Программа при перезапуске не показывает воспоминания времен рыцарской войны», — повисает тишина. Киллиан прикладывает платок к носу и возобновляет подсчеты, пропуская числа. 84, 87, 89. Я смотрю Дравику в глаза. Применение настоящего ИИ запрещено законом по всей станции, даже для членов королевской семьи. Он это знает. Знаю я. А лучше всех знают остатки вспомогательной станции гамма-1, рассеянные среди обломков четвертой луны Эстер, рут в виде облака замерзшего титана и стекла, превращенных в мелкую пыль. Несколько десятилетий назад настоящий ИИ взял под контроль гамма-1 и протаранил ею рут, вызвав мощный взрыв и волну раскаленных обломков, чуть не уничтоживших станцию. Однажды мы едва не погибли из-за настоящего ИИ, и никто не станет рисковать снова. Никто, кроме принца, готового на всё, лишь бы поквитаться с отцом. Единственное объяснение, почему в седле я слышала голос, — это ИИ. Установив настоящий ИИ в разрушителе небес, Дравик мог сделать бы его жеребца сильнее и вместе с тем заставить его напасть на меня. «Это нечто должно полностью подчиняться мне», — говорю я. Иначе наше партнерство превратится в диктатуру. Принц спокойно выслушивает меня. Уставившись друг на друга, мы будто ждем незримого сигнала, чтобы один из нас отступил. «Сотня!» — объявляет Киллиам, откладывая в сторону серебряную ложку и берет следующую. «Один, два, три, пять...» Это не совсем сигнал, но и этого достаточно. Принц с легким поклоном говорит. «Прошу меня простить, Синали, у меня есть дела, которыми пора заняться. Непременно даешь завтрак». Скрипнув ножками стула, я поднимаюсь, чтобы пойти за ним, но в этот момент срабатывает виз на моем запястье. Одновременно сигнал издает виз Килиама. Мы смотрим экстренные новости с текстом, медленно ползущим по голубой голографии. «Срочное сообщение!» Тринадцать литиевых двигателей «Гентек Энтерпрайзис» взорвались на вспомогательных станциях «Тета-4», «Гамма-4» Эпсилон 6 «Омега-3». Пострадал один представитель знати. Пострадал один представитель знати. До встречи с Дравиком я не знала истинной ценности слов. Сердце смертельно колотится, мою усталость как рукой сняла, боль от синяков внезапно становится терпимой. Я, бросаясь в свою комнату, робопес несется за мной. Выхватив из ящика комода бриллиантовую подвеску, я сжимаю ее словно клинок. Король Рисинимус экстренно созывает совет, посвященный проблемам литиевых двигателей. Взрывы техники гентека вызвали широкий резонанс и беспокойство, связанное с отсутствием прогресса в терроформировании. В новостях имя погибшего не называют. Это делает Дравик. Его звали Балмаран Аглис от Он приходился мне дядей с отцовской стороны. А его сыновья-близнецы еще младенцы, двоюродными братьями. Десять месяцев назад, когда его жена была еще беременна, он одолжил отцу креды с неотслеживаемым происхождением, чтобы нанять убийцу. Дравик предоставляет веское доказательство. Зашифрованное сообщение появляется на моих радужках в промежутке между двумя новостями. Balmaren. «Фарис, рассуди здраво, этой твари и ее отродью стоит только заговорить, как ты утащишь за собой на дно всех нас». «Наконец-то, наконец-то, наконец-то!» Гентек отрицает обвинения в политической диверсии и разрывает всякие отношения с благородным домом, имя которого не называется. Я иду к стене и перечеркиваю крестом первый из семи кругов, вдавливая бриллиант так глубоко, как только позволяют мышцы, а когда заканчиваю, валюсь на пол. Дравик сделал это. Действительно сделал. Выполнил свою часть сделки, чего никто прежде для меня не делал. Но я вскоре перестаю ликовать, когда вспоминаю. Подлинная цель Дравика мне по-прежнему неизвестна. Если он установил настоящий ИИ в Разрушителе Небес, мне надо это знать. Я дожидаюсь, когда Хаверкар Литруа вместе с Дравиком взлетает над подъездной дорожкой дома — И устраиваю в кухне пожар, включаю комфорку, на которой оставлен зеленый лук. Ядкий запах как раз то, что надо. Я слышу, как робопес подает пронзительный сигнал тревоги, и килим мчится по коридору так быстро, насколько позволяет его согбенная спина, непрестанно шмыгая носом из-за дыма. Я хватаю пригоршню серебряных ложек и ножей, которые он чистил утром, и выскакиваю из дома. В герметичном вагоне подвесной дороги в благородном районе людей не так много. На меня поглядывают, но я не отрываюсь от экранов, по которым крутят повтор поединков Кубка Сверхновой, и вскоре пассажиры теряют ко мне интерес. Вагоны в Нижнем районе, несмотря на все перемены в моей жизни, остались прежними. В каком-то смысле это глупо — находить утешение в воне немытых тел в виде желтых серых луж и металлической пены — похожий на вспученные грибы, которые заделаны трещины в стенах. Нижний район кишит жизнью. Гарден-сквер назван так, словно в насмешку. Поблизости нет никакой растительности, зато полно нахваливающих свой товар торговцев, проповедующих священников и шныряющих карманников, не говоря уже про усталых работяг, старающихся обходить стороной всех их по пути домой. «Землекрысы стаями разбегаются из-под ног в переулке, по которому я иду. Голые и слепые, они перебираются из одной кучи трухлявого мусора в другую, ориентируясь только по запаху и вибрации. Тощие кошки затаились на голых экранах, выжидая подходящий момент, чтобы броситься на добычу. Их шерсть светится зеленым в лучах ультрафиолета, просачивающихся между строениями». В конце переулка открывается район красных фонарей с его мешаниной реактивных багги, тускло-серых хаверкаров такси и мерцающих светодиодных вывесок, которые словно выкрикивают названия заведений и цены. Я поклялась себе никогда не возвращаться сюда, и все таки я здесь. Ноги следуют путем, врезанным в мою память гневом, который жестко и резко закрутился во мне после смерти матери. Он до сих пор здесь едва насытившись моей первой победой и первой смертью. А потом неоновая вывеска у Бордо выглядывает из-за остальных. зеленые ставни, яркий голый экран с натюрмортом, осыпанными рассой персиками в корзине. И у меня не имеют руки. Дыхание становится сбивчивым. С удивлением я вижу, что у дверей по-прежнему работает Ярнольд. И судя по тому, как он вскидывает брови, он тоже не ожидал меня встретить. — Бор недовольно говорит он. — Терпеть не может, когда кто-то пропадает на четыре месяца. — Знаю. Я принесла подарки. Ярнольд качает головой — дело твое — и открывает дверь. В нос мне ударяет запах парфюмерии, тошнотворно-сладкая вонь глицинии, исходящая от старого ковра. Тут все по-прежнему. Те же шторы из толстого зеленого бархата, заслоняющие вид на улицу, те же голосвечи, Немилосердно яркие на фоне покрытия под состаренное дерево. И та же девчонка сидит у стеклянной стойки в приемной. И знакомо улыбается мне. «Синали!» — она выбегает из-за стойки. «Ой, святые мои, это же настоящая золотая нить! Кто дал тебе такие шикарные шмотки? Как долго тебя не было, мы уже думали, тебя скормили тому чудовищу в море. Велимина все твердила, что ты сбежала с лакеем какого-то барона». «А потом Хелен увидела тебя на кубке сверхновой, и мы...» «Так что, мне теперь кланяться тебе? Ты леди?» «Лучше прервать этот разговор, чтобы не втягивать их в мои дела». «Мне надо повидать мадам Гвенна». Она сразу надувает губы. «Вечно себе на уме, даже не поговорить с ней толком. Но почему ты такая нудная?» Гвенна выглядит безобидной, но она душа заведения мадам Бордо. Обо всех, кто здесь оказывается, ей известно гораздо больше, чем о самой себе, а я уже поняла, что смысл сплетен в том, чтобы заботиться о чужих делах, пока не потеряешь свои. Я следую за Гвенны и знакомыми коридорами, вздрагивая от каждой тени при мысли о встрече со старыми клиентами, но поблизости никого. Все заняты, каждая звуконепроницаемая дверь — шрам глубже, чем тот, что на моей груди. Я никогда не знала, что готовит мне очередной день, открывающийся за дверью. Других девчонок мадам предупреждала заранее, но почему-то особенно злорадствовала, наблюдая, как мне приходится действовать вслепую. Теперь, оглядываясь назад, я предполагаю, что она рассмотрела во мне саму себя, одержимую, упорную, и была не прочь увидеть страх на моем лице, признак того, что мое упорство наконец сломлено». На этот раз, входя в ее кабинет, я стараюсь, чтобы на моем лице не было и тени страха. Мадам Бордоне поднимает головы от бумаг, без устали царапая твердосветным пером. Кабинет обставлен просто, круглое окно выходит на улицу. Ее слабость — не золото или драгоценные камни, а бумага. Всегда только бумага, возможность водить по ней пером, ощущать ее. Непроницаемый для проекционного оружия сейф в стене ее кабинета предназначен для тонких белых листов настоящей бумаги. Я прочищаю горло. Мадам кладет ладонь на бумагу и быстро вскидывает взгляд серых глаз. «А, Синали! А я гадала, когда ты притащишься обратно! Он, наконец, присытился тобой?» — спрашивает она, поправляя очки. Инстинкт побуждает меня отшатнуться — Но я усаживаюсь на стул напротив ее стола. Присытился, и тогда я его убила. Ее перо замирает. Взгляд мадам задерживается на только что написанном слове ⁇ Опрометчивый ⁇ Наконец она щелкает языком и продолжает писать. Поэтому я и не могла доверить тебе никого из приличных клиентов. Девочки вроде тебя не способны держать себя в руках. Ты отпугиваешь людей. Разрушитель небес пользуется словами, как ребенок, а мадам Бордо они служат, чтобы причинять боль. Год назад я была оцепеневшей и не могла почувствовать их, но теперь ощущаю ясно, как в седле. Холодные колкие, всаженные мне в горло. Она снова поднимает на меня равнодушный взгляд. «Кто это нарастил тебе мышцы? Никто на тебя не позарится, если будешь выглядеть как мужчина. Я хочу видеть Джеррию». Ее перо бежит быстрее, черные чернила переливаются при свете голос свечи, мадам фыркает. Нет. Я встаю, и к моему удивлению она еле заметно вздрагивает. Ее слова испаряются, все до единого и старые и новые. Ощутимые и нет, и странное чувство разрастается во мне. Несмотря на все, что она со мной сделала, я не могу заставить себя ненавидеть ее. Она дала мне то, о чем я просила, что больше никто не мог мне дать, способ приблизиться к благородным. Дала мне путь, чтобы идти по нему, когда остальные разрушали все мои пути. С уверенной неторопливостью я вываливаю на стол содержимое карманов, и оно сияет на свету. «Серебро», — говорю я. «Его хватит, чтобы оплатить как минимум час времени Джерри. «Это же...» — Бордо тянется к вилке, восторженно пробует пальцем остроту зубцов. «Это не синтетика. Это староземное серебро. Где ты его взяла?» Я молча наблюдаю, как в ее очках отражаются мысленные подсчеты, Сколько бумаги можно купить за это серебро, каких видов, какого качества. Вероятно, ей никогда еще не платили вот так, вещами, принадлежащими истинной знати. Я впервые нахожусь по другую сторону, и ощущение власти оказывается пьянящим, злорадным, с электрическим привкусом. Бардо смотрит на меня снизу вверх, не веря или начиная верить. Не могу определить точнее, но ее замешательство несомненно. Я бастардка, которую не тронул королевский двор. Бастардка, которая бросила им вызов и осталась в живых. Я не самозванка, не психопатка, не бледная копия. Лишь в этот момент я по-настоящему сознаю, что от собственной крови нет спасения. Как бы это ни было им ненавистно, как бы ни было ненавистно мне, я и есть одна из них. Моё имя Синалифон от Клэр, и я желаю видеть Джеррию сейчас же. Мадам Бардо провожает меня сама, идя скованной походкой и в полном молчании. Джеррия — единственный и знакомый мне человек, которую можно назвать настолько же умной, как Дравика, и если кто и поможет мне раскусить его, так только она. Судя по тому, каким путем ведет меня Бордо, сейчас Джеррия занимает люкс в пентхаусе, и скоро мы подходим к двери с отделкой, имитирующей стиль благородных, с голографией под красное дерево. Световая подделка шипит под костяшками пальцев мадам Бордо, когда она стучит в дверь. «Она ждет клиента», — говорит Бордо, повернувшись ко мне. «Так что советую тебе не затягивать». Я поднимаю бровь. «А я советую вам отложить визит клиента, насколько это понадобится. Или вам не нужно мое серебро?» Поджав губы, она отпирает дверь. Я вхожу и с улыбкой захлопываю дверь перед ее носом. Но моя улыбка тает, стоит мне повернуться, шквал запахов парфюма, латекса, силикона и пота обрушивается на меня, вызывая воспоминания. Хотя это и люкс, но ковролин здесь такой же пожелтевший, с мельтешащим рисунком, как тот, на который я столько раз заставляла себя смотреть. «Синали!» — услышав этот возглас, я поднимаю голову. Джерри, сидящая на кровати с балдахином, при виде меня вскакивает, звеня бубенчиками на шутовском колпаке. Ее туника, туфли, трико, как у королевского шута, только из ткани подешевле. Лицо по-дурацки раскрашено, все в белой пудре, с розовыми кругами на носу и щеках. «Нам доводилось видеть друг друга в самых причудливых нарядах, но настолько странного, как этот, среди них еще не было. Но Джерри, он идет, и мое появление вызывает у нее на лице формой, напоминающим сердечко, сияющую улыбку». «А я и не знала, что ты вернулась!» «Нет, не вернулась», — с трудом выговариваю я. «Да?» — Джерри охмурится, отводя со лба тонкие пряди каштановых волос — Потом замечает, что я разглядываю ее костюм и смеется. Мне велели сыпать скверными шутками и получать за них наказание. «Как я рада снова видеть тебя!» Я еле произношу «я тоже». «Я помню, ты не любишь, когда тебя трогают», — она улыбается. «Иначе я обняла бы тебя. За то время, пока тебя не было, здесь ничего не изменилось. Разве что Велимина с каждым днем все несноснее. Но это не новость». Джерри снова садится на постель и вдруг восклицает, захлопав в ладоши. «О, и я, наконец, добыла для сестры ту квартиру в Центральном районе!» Я негромко аплодирую. «Ты так долго копила на нее. «Ага, она такая умница! Ее взяли в школу разработки боевых жеребцов Фрейнеля со стипендией!» «Представляешь? Со стипендией!» Джерри быстро спохватывается. «Но ты ведь пришла не для того, чтобы узнать последние новости!» Мои объяснения не отнимают много времени. Труднее изложить предысторию. Где я была, чем занималась, как у меня дела. Все это я не хочу ей рассказывать. В сущности, мы с Дравиком выступаем против короля, и чем больше кто-то знает об этом, тем опаснее для них. Дослушав меня, Джерри молчит некоторое время. «По сути, тебе нужен способ влезть в чужой виз». «По сути, да». «Ясно. Сейчас не то, что сто лет назад». В наше время настоящий ИИ — большая редкость, в отличие от псевдо-ИИ, на котором в основном держится обслуживание станции. И что тороплю я? И то, что этот тип, возможно, пользуется псевдо-ИИ или даже несколькими, чтобы ты поверила, будто он применяет настоящий ИИ. Или же ИИ у него может быть настоящий, я без понятия. Зато я знаю, что любой ИИ оставляет на визе кодировщика следы, то, что он пережевывает и выплевывает. «Я могла бы подготовить для тебя модуль, который просканирует его виз в поисках более сложных следов, но для того, чтобы он заработал, тебе понадобится сначала влезть к нему в виз. Личные визы защищены биоподписями». «Вот именно. Взлом займет несколько месяцев». На минуту она задумывается, потом скидывает голову так, чтобы бенчики на колпаке заходят со звоном. «А есть у этого богача в доме какие-нибудь системы?» Не кондиционирование, отопление или гравитации, а какие-нибудь, ну знаешь, дополнительные. Я вспоминаю систему подачи сонного газа, которую так и не нашла, а также то, как Дравик дистанционно запирает комнаты с тренажерами. Я рассказываю об этом Джерри, и у нее вспыхивают глаза. Она принимается лихорадочно колотить по голографической клавиатуре. «То, что надо! Можно составить кое-что, что влезет к нему в виз во время его взаимодействия с домашними системами», — выпаливает она, бегая взглядом по экрану. «Обычно эти системы защищены гораздо хуже, и даже если он пользуется для них собственным языком, вряд ли решит поменять исходный запрос. Система выдаст подтверждение, и готова ты внутри». Я усмехаюсь. «Напомни еще раз, почему ты здесь, а не работаешь в королевской охране?» «О, хакерство — это просто!» — она кивает на шутовской костюм. «Вот настоящая головоломка!» Я ощущаю укол зависти от того, что место, где мы находимся, для нее не более, чем головоломка. Для меня оно было адом. Я страдала. Только теперь я осознаю, что один и тот же опыт люди воспринимают по-разному. А в зависти, как и в любых других чувствах, нет необходимости. Это уже не мой мир. Это больше не мое оружие. Отправлю тебе модуль, как только он будет готов, обещает Джерри в наступившей тишине. Спасибо. Направившись к двери, я задерживаюсь на пороге. Береги себя. Беречься надо тебе, Синали. Такие люди творят зло. Такие люди. Такие, как я. Благородные. Оглянувшись через плечо, я улыбаюсь так мягко, как только могу. Знаю.